С минуту была глубокая пауза. Поразмыслить было, над чем такой лакомый кусок в общак не попадал никогда. А потом один за другим воры поддержали барона. Назар Кудрявцев сумел добиться главного — получить деньги из общака до совершения сделки. А также четкой логикой сумел убедить Сходняк, что из будущего пирога он должен получить значительный кусок, который в дальнейшем пойдет на расширение транспортного бизнеса. В этом пункте у барона был свой корыстный интерес. Деньги эти должны будут пойти не только на приобретение современных судов, но и на покупку очередной виллы, например, где-нибудь в княжестве Монако. Да и в его домике на берегу Великих озер нужно будет сделать основательную реконструкцию. Вся беда заключалась в том, что он, несмотря на свое влияние, никак не мог отыскать золотой ключик, который распахнул бы ему дверцу, сев морфлота Создавалось впечатление, что высоких кабинетов ему не рады и настороженно относятся к его капитанам. Барон пробовал купить компанию до объявленных торгов. Подобные акции для него были не в новинку но сейчас на его миллионы посматривали пренебрежительно. Ему не удалось даже заручиться ничьей поддержкой. Создавалось впечатление, что помимо него в компании подбивается еще какая-то очень сильная и влиятельная организация, которая с легкостью пресекала его поползновение. Побившись лбом в закрытые двери, он понял, что ему не купить компанию до аукциона, И чтобы исключить дальнейшие случайности, он отправил в Петербург Чифа. В Москву Чиф должен был приехать через неделю. Последний разговор с ним был очень странным и настораживающим. создавал впечатление, что Чиф что-то недоговаривает или даже наоборот чего-то опасается, хотя это было не в его характере. В любые заварушки Чиф привык входить с поднятым забралом. И вряд ли захотел бы поступиться своими принципами в этот раз. Даже его голос показался соборону каким-то напряженным, как будто Чиф разговаривал с ним под дулом пистолета. Чиф уверял его, что здесь все не так просто, как кажется на первый взгляд. По коридорам компании разгуливает масса непонятных личностей. Возможно, у них и нет таких денег, какими располагает воровской общак. Но держатся они весомо. И, что самое странное, ему не удалось выяснить, кто за ними стоит. Эти незнакомцы пришли будто бы из ниоткуда и пинками распахивают кабинет президента компании. Чиф говорил о том, что пытался навести о них справки. Но то, что он узнал, в высшей степени подозрительное и требует перепроверки. Чиф обещал прилететь утренним рейсом, однако он не появился ни вечером, ни на следующий день, ни через неделю. А через десять суток барон узнал, что чифы нашлись перерезанным горлом на одной из городских свалок Санкт-Петербурга, совсем рядышком с той компанией, которую он собирался приватизировать. Свой дом Назар Кудрявцев выстрелил в Подмосковье. Он никогда не любил уличные толчаи, не по душе ему было. Брунское движение автомобилей на сложных перекрестках с нетерпеливыми сигналами раздосадованных водителей. С недавнего времени он предпочитал покой, может быть, от того, что частенько запирался в четырех стенах. Его подмосковный дом был точной копией старинного французского замка, который ему приглянулся во время одного из путешествий по Европе. Правда, начинка в нем была совсем совсем иная, Самый что ни на есть ультрасовременное, где нашлось место и сауне, и большому бассейну. Единственным элементом средневековья, от которого не стало отказываться барон, стали глубокие подвалы. За неимением фамильного вина Назар Кудрявцев держал подвалы узников. Классная получилась тюрьма, врытая в землю сажене на пятнадцать. Случалось, что в ней держали нерадивых должников а то и просто приговоренных скотняком. Узники томились под многометровой толщей глины по несколько недель, прежде чем в разобранном виде обретали покой на московских свалках. И в этот раз у него был один такой гость, жить которому оставалось несколько часов. От внешнего мира... Барон оградился высокой кирпичной стеной, пропустив по самому верху два ряда колючей проволоки. Крепостные стены были удобны еще и тем, что не пропускали ни малейшего звука, и соседи не имели ни малейшего представления об образе его жизни. Тихо потрескивали в камине поленье. Барон любил огонь не за тепло, а за уют, который он приносил в помещение. В мерцании пламени существовала какая-то необъяснимая магическая сила. Не для шаманов северных народностей огонь был таким же инструментом, как для пианиста рояль или для заклинателя змей флейта. Пламя возгоралось при яростном нашептывании и могло потухнуть, стоило лишь произнести магическое слово. Однажды барон был свидетелем подобного чуда, когда по решению Сходняка провел целый месяц в сибирской деревушке. Он тогда занимался организацией прииска. Огонь в очаге внезапно потух, едва в избу увалился кряжистый низкорослый якут, лет 60. На все тщетные усилия хозяйки растопить русскую печь он едва улыбался в жиденькую бороденку, а потом сказал «Боится меня огонь, поэтому не горит». Едва старик шагнул за порог, как головешки вспыхнули сами собой. Кто знает, может, и в самом деле была в человеке какая-то непознанная энергетика, которая заставляла гаснуть даже огонь. Вот и не верь после всего этого в мистику. Барон растер руки, кажется, согрелся. Теперь можно продолжить прерванный диалог. Он нажал кнопку и сказал мне громко «Приведите его, я хочу с ним потолковать». Через несколько минут двое крепких парней ввели в комнату человека с мешком на голове и со связанными за спиной руками. «Снимите с его головы мешок». Слуги мгновенно исполнили приказание. Они служили у барона уже второй год и были знакомы со всеми его привычками. Сейчас хозяин пребывал в Не в настроении, каждый из них избегал его прямого взгляда. В свою очередь Назар ценил их за два важных качества — немногословие и безукоризненное исполнение приказов. И, само собой разумеется, что языки должны быть закрыты на замок. Перед бароном стоял Алексей Воронов. Так продолжим наш прервавшийся разговор, милый друг. «Меня все это время не покидало чувство, что ты чего-то не договариваешь». Почти ласково обратился барон. Он обладал одной выигрышной особенностью. Чем больше злился, тем обворожительнее была его улыбка. Барон как будто бы задался целью сразить своего пленника обаянием. Лицо вороного было разбито, губы припухли, глаза едва просматривались через маленькие щелочки». Ты напрасно обижаешь меня, барон. Я тебе рассказал все. Нас сцапали менты, едва мы остановились. И все-таки я тебя попрошу повторить, мой милый дружок. Они что, выталкивали вас из машины? Я же тебе объяснил. В голосе Алексей не было раздражения. Чувствовалось только глубокое уныние, помноженное на безразличие к своей собственной судьбе. В это время Чиф пошел за сигаретами. Они перехватили его по пути. «Любезнейший мой, а где же в это время был ты? Разве тебе не платят за то, чтобы ты превратился в его тень и шел за своим хозяином даже в ад? Я не мог к нему подойти, потому что находился под стволом. Куда заходил Чиф, ты мне можешь сказать? Он никогда не рассказывал мне о своих делах, но мне показалось, что в этот раз он был чем-то озабочен». «Голубчик, разве он не назвал тебе квартиру, в которой должен был зайти?» Продолжал улыбаться Назар Кудрявцев. «Нет, я хотел было последовать за ним, но он сказал, что в этом нет никакой нужды. Мне пришлось остаться». Барон посмотрел на рослых парней, стоящих немного позади вороны. Молодцы были вышкалены и никогда не серзались угрызениями совести. По их лицам было видно – что им безразлично, что делать со своей жертвой. Живьем затолкать полыхающий камин или разрезать на куски. Алексей Воронов, судя по всему, действительно ни о чем не ведал. Ребята умели действовать как заплечных дел мастера и наверняка отыскали бы способ, чтобы вытащить из него даже ничтожную информацию».